Глава 12. Мы пробраджили по кривым улочкам Парижа большую часть утра. После Селесты отправилась на встречу со своим грешником, а я прилегла вздремнуть на часик, который превратился в десяток часиков. Когда я проснулась, небо Элизиума уже стало пурпурным от звёзд, а значит, на Париж тоже опустилась ночь. Я не сразу встала, смотрела на звёзды, Я обдумывала своё ужасное решение. Неужели я действительно подписалась на тройку? Действительно ли я ходила к нему домой, встретила его и потеряла перо? Я перевернулась на бок и обнаружила на соседней кровати маленький комочек, издающий тихое похрапывание и увенчанный копной длинных каштановых волос. Селеста. Вздохнув, я сбросила одеяло И на ципечках обошла комнату. Одной рукой я расчёсывала волосы, которые в свете ангельского огня казались пронизанными медью и золотом, а другой расстёгивала две верхние пуговицы чёрного платья, потому что моей груди в нём было тесно. Неужели она снова выросла? Я повернулась боком, осматривая своё тело. Корсаж определённо стал слишком тугим. Но если я расстегну ещё несколько пуговиц, стану похожа на женщин с вечеринки Джареда. И хотя я хотела, чтобы меня снова пригласили в суд демонов, всё равно не была в восторге от вероятности, что меня могут принять за одну из особых гостей. Я шла туда по делу, а не ради удовольствия. Я отложила расчёску, схватила сумку и вышла из спальни, аккуратно прикрыв за собой дверь. В отличие от сегодняшнего утра, многие неоперённые были уже при деле. И я снова ловила на себе пристальные взгляды, пока шла по гильдии. Добрый вечер, Лей, сказала Офен Палин, когда я проходила мимо неё. Я улыбнулась и пожелала спокойной ночи. Я услышала, как неоперённый спросил Палина обо мне. Перевод из гильдии 24. А чуть позже Тут и там зазвучало имя Ашера. Должно быть, он уже произнёс свою речь. Он всё ещё здесь или уже ушёл? И если ушёл, помог ли пройти через поток кому-нибудь? Когда я вышла в сумерки, ревность окутала меня как паутина, едва заметная, но тем не менее липкая. Я резко остановилась. Ревность стоила Еве пера. Я взмолилась, чтобы со мной не произошло того же, и закрыла глаза, ожидая жжения. Я сделала три безболезненных вдоха и подняла веки. Затем покрутилась, проверяя булыжники вокруг своих бронзовых шпилек. Должно быть, этой ревности недостаточно для потери пира. На этот раз я поехала на метро, предположив, что так будет быстрее, чем пешком. Но пожалела о своём решении. Как только почувствовала запах пота, который исходил от спешащих по туннелям людей, женщина в разорванной одежде с перепачканными грязью щеками и спящим на её коленях ребёнком протянула мне бумажный стаканчик, наполненный монетами. "Пожалуйста", сказала она, позвякивая чашкой. Мне потребовалось пара секунд, чтобы разобрать её речь. Я достала из сумки синюю купюру и сунула её в стаканчик. Могнув, женщина посмотрела на купюру, потом на меня, но не поблагодарила. Надеюсь, она использует эти деньги, чтобы накормить своего ребёнка. Хотя, к сожалению, я сомневалась в этом. В Нью-Йорке тоже немало попрошаек, и большинство из них покупают алкоголь или отдают деньги своему боссу. Я продолжила спуск по тоннелю. Я услышала скрежещущий звук от торможения поезда, который эхом отразился от выложенного плиткой перона. Чуть не свалившись с крутой лестницы, я влетела в поезд прямо перед тем, как стеклянные двери захлопнулись. Четыре остановки спустя я пересила в другой поезд на ещё более оживлённой станции, а затем ещё 10 минут тряслась в извивающейся металлической трубе под Парижем. Я вынырнула из-под земли И жадно втянула воздух, который не пах тысячами тел. Как же хотелось уметь летать. Я взглянула на тёмно-синюю табличку на углу здания, чтобы понять, где я нахожусь, и направилась на восток, к ухоженной площади и зловещим красным дверям. По пути я обдумывала предлог, который поможет мне попасть на ещё одну аудиенцию с лидером суда демонов. Меня приводила в ужас сама идея того, чтобы снова встретиться лицом к лицу с Джаредом. Но оказавшись у Багрового входа, я всё же нажала на звонок. В отличие от вчерашнего дня, дверь не открылась сразу. Я чуть-чуть подождала и позвонила снова. Ничего. Должно быть, Джаред отдал приказ не впускать меня. Однако он не мог оставаться внутри вечно, и учитывая его род деятельности, он обязан принять посетителя. А я хороша в выжидании людей. Я достала книгу, которую захватила с собой, и прислонилась к одной из каменных колонн аркады, повернув страницы к фонарному столбу. Я была готова ждать всю ночь, если понадобится. Час спустя я захлопнула книгу, потрясённая финальным сюжетным поворотом. Девушка выбрала не герцога, а конюха. Я не могла понять, что чувствую. Я была настолько уверена, что герцогиня в конце окажется с герцогом, что не обращала внимания на конюха. И вот он превзошёл своего господина. Мне казалось, она собирается покинуть страну. Прозвучал грубый голос. Я так резко вскинула голову, оторвав взгляд от обложки, что чуть не потянула шею. Светлые глаза Тристана сверкнули в темноте, и уголки его губ приподнялись в улыбке. Прежде чем он успел сказать: "Я же тебе говорил", я облизнула губы. Месье Адлер, я знаю, вы не хотели видеть меня. Джаред. Что? Он скрестил руки на груди, из-за чего рукава его прекрасного тёмно-синего костюма натянулись. На манжетах белой рубашки поблёскивали запонки в виде черепа и костей. Месье Адлером был мой дядя. Ох, Эм, ладно. Почему ты здесь? Чтобы объясниться. Джаред примет мою помощь только если преподнести её как нечто совершенно иное. Я поспорила со своим лучшим другом, что смогу заставить тебя совершить один добрый поступок. Я многое потеряю, если потерплю неудачу. Я ждала, когда перо оторвётся от моих крыльев, ведь на самом деле я не делала никаких ставок. Ангэлом не разрешалось играть в азартные игры, даже если это было не ради денег. По какой-то причине, возможно, потому что в моих словах всё же присутствовала правда, ни одно перо не упало. Добрые поступки никоим образом не принесут мне пользы. Они принесут пользу твоей душе? Джаред фыркнул. Мне нравится моя душа такой, какая она есть. Я изумлённо уставилась на мужчину. Он тройка, напомнила я себе. Тройки не заботятся о своих душах, точно так же, как они не заботятся ни о ком, кроме себя. Я бросила быстрый взгляд на улицу, ни прохожих, ни машин. Почему я всё ещё здесь? Верно. Селеста. Ашерлеста. Тебе бы не понравилась твоя душа, если бы ты знал, какое она имеет значение. сказала я. И какое же? Джаред склонил свой щетинистый подбородок к шее. Что она значит, пёрышко? Я уже собиралась дать ему базовое объяснение, которым нам разрешалось делиться с людьми, но осознала слово, которое он только что произнёс. Пёрышко. стук моего сердца начал отдаваться в висках. Почему ты меня так назвал? Как так? «Ты только что назвал её пёрышком», — подсказал Тристан. Время тянулось бесконечно, прежде чем Джаред ответил. «Потому что она выглядит мягкой и бесхребетной, как пёрышко». «Мне следовало бы поморщиться или возмутиться из-за мягкой. Сначала Тристан, теперь Джаред. Разве нельзя описать меня по-другому?» Но прозвище попало в точку. «Черви бесхребетны», — у периев есть стержни. Стержень это не позвоночник. На губах Джарыды заиграла улыбка. Но если ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя червяк, нет, перо подойдёт. Я облизнула губы. Значит ли это, что ты дашь мне второй шанс? Ну, на тебя приятнее смотреть, чем на Тристана. Сволочь, выругался Тристан, но судя по смешку, не всерьёз. Джаред повернулся к въездной арке. Будет весело. Это будет совсем не весело. Ни капельки. Но если я смогу заставить его изменить хоть одно ужасное решение, оно того стоит. Джаред позвонил в свою собственную дверь. У него нет ключа? И повернулся ко мне. Когда закончится наш спор? Через месяц. Щёк Джаред прижал пальцы к лакированному дереву. «У тебя есть двадцать четыре часа». «Что?» — пискнула я. «Я весь твой на один день. Как только твое время истечет, ты перестанешь преследовать меня». «Я не преследую тебя». Джаред кивнул в сторону колонны, у которой я его поджидала, и на книгу, все еще зажатую в моих руках. «А как ты называешь осаждение моего порога?» осмотра достопримечательностей. Ладно, возможно, я преследовала его. Я хочу, чтобы ты навсегда убралась из моей жизни через 24 часа. Соглашайся или уходи сейчас, пёрышко. Мне всё равно. Моё сердце тикало в груди как бомба. Смогу ли я изменить этого человека за один день? Часы сна не считаются. Хорошо торгуется, заметил Тристан. Ладно, сказал Джаред. Тристан бочком приблизился ко мне и пробормотал: "Молодец, Лей". Я удивлённо уставилась на него, гадая, почему он меня поздравляет. Рука Тристана опустилась на мою поясницу. Не в привычке Джареда давать второй шанс. Время, которое ты тратишь на флирт с моими сотрудниками, считается в трёхкратном размере. Я резко отодвинулась от Тристана. Я не флиртовала. возразила я, подходя к двери, которую придерживал Джаред. Тристан хотел пройти следом, но Джаред приказал «Иди домой, у меня всё под контролем». Тень сомнения промелькнула на лице Тристана и заставила мой желудок судорожно сжаться. Хоть я и не знала Тристана лучше, чем Джареда, но он был словно буфер между нами. А я вроде как хотела буфер. Однако я не проронила ни слова «Джаред». так как не собиралась показывать слабость. Это единственная возможность, и я ею воспользуюсь. Сотня перьев может стать моей ещё до конца дня. Я выпрямилась, что придало мне мужество, и прошла мимо Джареда. Дал ли он мне настоящий шанс, или у него были грязные планы на меня? О чём задумалась, пёрышко? Собираешься называть меня так всё время? «Имеешь в виду в течение следующих двадцати четырёх часов?» «Да». «Разве только Лэ нравится тебе больше?» «Почему ему обязательно произносить моё имя настолько ужасно?» «Мне не нравится, как ты его произносишь». «А что не так?» Я прищурила глаза, чтобы показать. Я не купилась на его притворную невинность. Он ухмыльнулся. «Тогда оставляем пёрышко». Когда тяжёлая дверь с лязгом закрылась, я тихо выдохнула. Над внутренним двором не было крыши, но я ещё никогда не чувствовала себя такой скованной. Джарет внимательно посмотрел на мои приоткрытые губы, на мои глаза, а затем на волосы, которые я нервно заправила за уши. Он шагнул вперёд, взял в руку прядь моих волос и поднёс её к слабому свету фонаря. Я оттолкнула его пальцы. Что ты делаешь? Проверяю настоящий ли цвет. Это не твоё дело. Мне нравится знать, с каким человеком я имею дело. Женщины, которые красят свои волосы в яркие цвета, хотят выделяться. А ты производишь впечатление интроверта. Цвет естественный, ясно? Шёпотом я добавила. Поверь, если бы я могла перекрасить их во что-то нормальное, то сделала бы это. Краска не действовала на ангельские волосы. Я пыталась несколько раз. Если бы могла, брови Джарадо сошлись на переносице. Тебе нельзя красить волосы из-за веры? Я не собираюсь тратить 24 часа, которые ты так великодушно выделил мне, на обсуждение моих волос. Хорошо? Уголок его губ приподнялся. Что же мы тогда будем обсуждать? Погоду? Поговорим о том, как тебе стать лучше. Джаред фыркнул. Я безнадёжен, пёрышко. На твоём месте я бы не стал пытаться. Но ты не я. Я растёрла руками предплечья, чтобы отогнать прохладу апрельской ночи. Я бы лучше обсудил твои волосы. Если ты веришь в свою безнадёжность, зачем давать мне второй шанс? Больше не улыбаясь, Джаред сказал. У меня свои причины. Моя кожа покрылась мурашками. Какие? Неважно. Мне следовало вовремя отказаться и выбрать кого-нибудь другого. Кого-то, кто не выглядел словно хищник, которому нравилось играть со своей жертвой. Ты же не собираешься запереть меня и пытать? Не сдержалась я. Я обещал тебе 24 часа. а не объяснение своих поступков. Он направился ко входу в особняк из известняка. На пороге стоял Амир, отдаленно напоминающий стальную балку. Он сердито смотрел на меня, словно я была какой-то крысой, которую Джаред вытащил из канализации и принёс домой в качестве питомца. «Ты идёшь, пёрышко? У тебя осталось всего 23 часа и 47 минут». чтобы изменить моё ужасающее поведение. Насмешливые нотки в голосе Джарреда не ускользнули от меня. Он не верил, что я смогу исправить его. По правде говоря, я и сама в это не верила, но мне отчаянно хотелось вернуть свои перья. Поэтому я направилась за мужчиной. Мои бронзовые туфли на шпильках застучали по булыжникам, когда я проходила мимо фонтана Мой взгляд остановился на израненной спине статуи. Это не предзнаменование, Лэй. Тогда почему именно предзнаменованием это и кажется? По моему телу пробежала дрожь, когда я вошла в дом. Ты очарована моим фонтаном, сказал Джаред. Я посмотрела на его смуглое лицо. Жаль, что он сломан. Я думал, ты увлекаешься сломанными вещами. Я вглядывалась в полуприкрытые глаза Джареда. В вестибюле освещалось слабо, но я всё равно разглядела. Они были настолько глубокого карего оттенка, что казались чёрными. "Это мой долг, а не увлечение", возразила я, обходя мужчину. Мюрель сегодня не было, а дверь, ведущая в логово инкубов, была приоткрыта. Так что я подошла к ней. "Твоя сумка, пёрышко?" сказал Джаред. Я не разрешаю пользоваться мобильными телефонами в доме. Я прижала к себе мягкую кожу. Я не буду им пользоваться. Ещё одна причина оставить телефон здесь. Я прикусила губу, затем склонила голову, сняла сумку с плеча и протянула её. Амир тут же схватил сумку. Он хорошо о ней позаботится, успокоил Джаред. Этот телохранитель не был похож на человека, который хорошо о чём-то заботится. Он казался человеком, который ломает шеи своими гигантскими руками и проламывает черепа массивной головой. Когда я поворачивалась, Джаред спросил: "Ты собираешься починить её, как только закончишь со мной?" "Что? Статую в моём фонтане?" Он расстегнул воротник своей белой рубашки. Зависит от обстоятельств. Я наблюдала, как Джарет расстегнул ещё одну пуговицу, обнажив россыпь тёмных волос на груди. Ты сохранил её крылья? Я скользнула взглядом вверх по его шее, зацепившись за резкий изгиб кадыка. Нет. Я превратил их в пыль. Тогда я мало что могу для неё сделать. Я прошла мимо молясь, чтобы моя судьба оказалась лучше, чем у статуи, чтобы я покинула суд демонов с целыми крыльями или более тяжёлыми. Потяжелее было бы неплохо.